Глава вторая. Лидия Павловна Бестужева жила по принципу «в человеке все должно быть прекрасно». И душа, и мысли, и лицо, а главное – одежда, потому что по ней встречают. Ну и, разумеется, фамилия. Поэтому, разведясь со своим первым, Лидия Павловна не вернула себе девичью, а оставила мужнину. Была когда-то Лидка Горбатова из «Грачей», а теперь Лидия Бестужева, москвичка. Она с особенным удовольствием выводила это на бумаге, заполняя какие-нибудь анкеты или подавая заявления в разные инстанции. Лидия Бестужева. В «Человеке все должно быть прекрасно», а «биография» начинается со звучной фамилии. «Успешная биография». Муж мелькнул на горизонте и исчез, оставив Лидию с пустой душой и телом, покрытым ледяной коркой. То ли первая любовь самая сладкая, то ли был он большой искусник, только другие мужчины так и не сумели растопить этот лед, как ни старались. В постели Лидия всегда вспоминала его, своего первого. Того, кто заставил ее сердце пуститься в пляс, и чьи губы оставили пожизненное клеймо на ее теле. Моя. Клеймо, хоть и невидимое, но оно невыносимо жгло. Стоило только Лидии впустить кого-нибудь другого в свою спальню. Поэтому там никто надолго и не задерживался. Сволочь! Безлобно думала она о бывшем. Бестолковая, вечно пьяная сволочь. Когда-то Лёшка Бестужев, красавец и бабник, притащился за ней в Москву аж из самих грачей. И Лидия его приняла. Не могла не принять, да ещё как дура последняя побежала в ЗАГС расписываться. Вместе они прожили недолго. Лидия быстро пришла в себя. Роль главы семьи Лёшку не прильчала, Решать их проблемы он и не собирался. А Лидия вернуться обратно в грачи, просто не могла. Ведь ради ее карьеры, ради того, чтобы она стала москвичкой и потянула бы потом за собой всю семью, она, эта семья, продала прекрасный дом на берегу озера. При разводе Лидия боялась, что бывший потребует половину всех ее денег, вырученных за родительский дом, которые лежали на сберкнижке. Но Лёшка был гордый, и хоть мужик никчемный, но со своими понятиями о благородстве. Не спросил ничего и мелочиться не стал. Лидия внятно и без лишних церемоний объяснила ему, что ей нужна московская прописка, чтобы вступить в кооператив. Без прописки этого сделать нельзя, поэтому придется пойти на фиктивный брак, купить себе мужа москвича. Лёшка все просек и обиделся. — Любовью торгуешь! — процедил он через губу. «Смотри, не продешеви!» Сразу после развода Лёшка съехал к какой-то бабе, то ли в Биберево, то ли в Бирюлёво, и больше в ледяной жизни не появлялся. Его способность находить себе женщин и пристраиваться к ним на содержание была поразительной. О том, что его убили, она узнала много лет спустя, когда уже в третий раз была замужем из социальных сетей. Извилистый и тернистый жизненный путь в итоге привел Лешку в город Ростов, а оттуда в наемники отстаивать независимость самопровозглашенной республики. И в первом же бою его шлепнули, потому что Лешка ничего по жизни не умел. Ни денег заработать, ни гвоздь в стену забить. Не научился он и стрелять. Смерть любит таких женихов, дурных и красивых, Повенчанные пулей, они становятся прекрасными ее мужьями, потому что с ними не приходится долго церемониться. Они не конючат, не уговаривают. Ну, еще годик, хотя бы денек. Ну, пожалуйста. Как живут, так и умирают. Бесшабашно и по-своему красиво. «Что искал, то и нашел», – прокомментировала Лидия, но писать на Лешкиной страничке ничего не стало. В соцсетях его жалели, называли отличным парнем и даже, ха-ха, героем. Как же я была глупа, удивлялась Лидия, рассматривая старые фотографии. Из всех достоинств только красота и была у моего бывшего. Но такого добра? Зачем же в ЗАГС бежать? Чуть квартиры не лишилась. О том, как досталась ей в собственность эта первая в жизни жилплощадь, Лидия предпочитала не вспоминать. Что было, то быльем поросло. Еле успела тогда вложить деньги в кооператив. Можно сказать, что вскочила на подножку последнего тамбура последнего уходящего вагона, потому что вскоре после этого в стране началась перестройка. Сколько было бессонных ночей, сколько слез пролито и сколько нервов потрачено. Но успела. Однушка в пригороде и стала ее стартовым капиталом. Лидия быстро поняла, что на квартиру в Москве ни за что не заработать. Ее можно заполучить только обманом. А если не проходит обман, то совершив преступление. Об ипотеке тогда еще не знали. Да и что такое ипотека? Тоже своего рода обман, потому что в итоге платишь двойную цену. Это беспросветное рабство на четверть века в стране, где ни один человек до конца не уверен, в завтрашнем дне. Все было в жизни Лидии. И обман, и преступление. Как там сказал бывший муж? Настоящий, не фиктивный. Красавец и бабник Лешка Бестужев. Вечно пьяный и абсолютно никчемный мужик. Смотри, не продешеви. Продешевил-то он, подставив свой прекрасный лоб под пулю. Потому что чувства ничего не стоят, а жизнь, она одна. И она единственная имеет ценность. Да, Лидии приходилось изворачиваться, иначе было не выжить в этом чужом и безжалостном городе. И вот теперь ее прошлое постучалось в дверь. Долги надо платить. Племянница свалилась, как снег на голову, и никуда не денешься. Лидия Павловна со злостью запустила опустевший бокал в стену. Звон разбитого стекла привел бестуживу в чувство. «Господи, что я делаю?» «Все просто. Надо поставить племянницу в невыносимые условия, чтобы она сама по доброй воле убралась обратно в грачи. Но сделать это надо тонко. Лидия Павловна давно уже ничего не боялась, а вот сестру Марью опасалась. Ее проницательности ума поразительной наблюдательности». Марья и впрямь в состоянии отравить ей, Лидии Бестужевой, жизни, И долг перед ней самый большой, можно сказать, неоплатный. Марья не должна узнать, какими делами ворочит в Москве ее младшая сестра, а узнать об этом она может только через племянницу. «Шпиона ко мне засылает разведчика, но ничего, я ей устрою». Встречать Сашеньку Адуеву на вокзал Лидия Павловна не поехала, сказала сестре по телефону. «Я на это не подписывалась. У меня дела. Буду занята до вечера». На робкий вопрос Анны. Где же Сашеньке болтаться до вечера в незнакомом городе, да еще с тяжелыми чемоданами, отрезала? Да хоть на вокзале. Подождет не принцесса. И вот в семь вечера раздался звонок в дверь. Лидия Павловна запахнула шелковый пеньюар и неторопливо направилась в прихожую. В дверь больше не звонили. «Деликатная какая!» – хмыкнула Бестужева и щелкнула замком. Племянницу она оценила сразу, с первого же взгляда. Типичная лохушка. Таких она, Лидия Бестужева, всегда презирала. На таких и сколачивала свой капитал. Первый момент у нее даже слов не нашлось. «Как же похоже на ту, другую!» Потеряно думала Лидия. Хотя о чем это я? С тех пор лет семь прошло не меньше. Давно пора забыть. Если до сих пор не объявилась, значит, ничего у нее не вышло, несмотря на молодость и смазливые личика. А как кричала, я вам отомщу. Сгинула где-то или по рукам пошла. Я давно уже могу спать спокойно. Ничего мне не грозит. Ни суды, ни безжалостные мстители, которые потеряли голову от страсти и готовы свести со мной, обидчицей, счеты за свою любимую. И от этой девицы я тоже легко избавлюсь. Но холодок все равно бежал по спине, и вспоминались тогдашние ночные кошмары. Середина девяностых – разгул криминала. Кто-то поймал золотую рыбку в мутной воде, а кто-то и пулю. Она, Лидия, поймала за хвост золотую удачу. А как поймала, об этом лучше не вспоминать. «Заходи». Она брезгливо потянула носом и посторонилась. «Фу, что за духи! То ли красная Москва, то ли ландыш серебристый!» «Здравствуйте, тетя Лида!» И лохушка попыталась броситься ей на шею. Лидия Павловна еле увернулась. ни наша не горбатова сказала она окинув племянницу внимательным взглядом с головы до ног на отца похожа тот тоже был светленьким и рост подкачал сама она была темноволосая высокая и статная женщина и очень похожа на свою старшую сестру на марью только та за собой совсем не следила косметикой не пользовалась даже поседевшие волосы не красила А Лидия Павловна придавала своей внешности огромное значение и не вылезала из салонов красоты. Косметологи, стилисты и визажисты доделали то, что так щедро с размахом начала природа. Рост, стать, роскошные волосы, красивые, длинные ноги – все это у Литки Горбатовой было и в грачах. А вот шик, умение себя подать и свой особенный стиль – Это Лидия Павловна Бестужева приобрела за годы, проведенные в Москве. Глядя на нее, Сашенька от чего то вспомнила чеканку, висящую на стене в их маленькой уютной квартирке. Выбитая на медном листе женщина с лебединой шеей и безупречным профилем склонялась над свечой, которую держала в руке. У женщины были невероятно длинные, прямо какие-то нечеловеческие пальцы и отрешенный взгляд. Орабевшая Сашенька также подумала и о тетке. Чеканка. Какое-то время обе молчали, чувствуя неловкость. Не виделись они давно, лет семь. Сашенька московскую тетку почти не помнила, а та и не сочла за труд запомнить, как выглядит Горачевская племянница. «Что ж ты стоишь? Проходи!» – сказала, наконец, Лидия Павловна. Сашенька схватилась было за чемоданы, но тетка ее остановила. «Нет, это здесь оставь!» Сашенька от робости даже не спросила, почему. В теткиной квартире она сразу потерялась. Такая ее окружала роскошь. «Просто-таки нереальная!» На самом деле, по московским меркам, Лидия Павловна была всего лишь крепким средним классом, но никак не богачкой. Ее квартиру нельзя было назвать шикарной, равно как и мебель в ней. Ни фонтана посреди гостиной, ни джакузи размером с маленький бассейн в огромной ванной комнате, ни мраморных колонн, ни антиквариата. Большая, хорошая квартира в Сталинке, с евроремонтом и весьма сдержанным дизайном. Без позолота и стразов, которыми в начале нулевых обильно стали украшать одежду, а потом и мебель, и машины, и даже модные гаджеты. Квартира тетки не сияла, как было модно, а скорее выступала островками из сумеречной глубины благодаря светодиодной ленте в потолочных нишах и утопленным в стенах световым панелям. Но Сашеньке, которая жила только у мамы в Грачах, да в общежитии при институте, Показалось, что она попала в рай. Она неуверенно прошла в гостиную и застыла в дверях, не зная, куда сесть и куда девать руки. «Осматривайся», – презрительно сказала тетка. Сашенька попятилась назад, в холл. робко толкнула дверь в одну из комнат, оказавшуюся спальней, и замерла. Кровать была огромная, на полу лежал пушистый белоснежный ковер – Попрать его вызывающую роскошь своими ногами Сашенька не решилась и тут же отступила. Другая комната напротив спальни. Вся была в зеркальных шкафах и показалась в конец растерявшейся девушке пустой. «Это здесь я буду жить?» Дрожа спросила она у тетки. «Да как жить-то в этих зеркалах? Ни тепла, ни уюта. Хоть бы салфеточку какую положили, рушник с вышивкой. Пустота и тоска». помноженная бесчисленными зеркалами. «Что? Жить? Да с ума, милая, сошла! Где здесь жить? Квартирка на одного, гостиная, спальня, кухня и гардеробная, туалет один, как видишь, не хоромы». Эта квартира была раза в три больше той, где жила Сашенька с мамой и теткой Марьей, а когда-то с ними жили еще и бабушка с папой. У московской тетки были именно хоромы, с высоченными трехметровыми потолками, с огромными окнами, а гостиная еще и с эркером. Кажется, так это называлось. Сашенька впала в ступор от теткиных слов. Квартирка на одного. «Ко мне приходят люди!» Все больше раздражалась та. «Нужные люди! Иногда здесь ночуют мужчины. У меня случаются любовники. Как ты успела заметить, я еще молода!» Насмешливо сказала тетка. Сашенька прекрасно знала, что ей 38, но выглядела тетка лет на 30, не больше. Мужчины, наверное, с ума сходят от такой роскошной женщины. Разумеется, они здесь бывают, и... И от этой мысли Сашенька залилась краской. Начуют, Они здесь ночуют. «Я нашла тебе квартиру!» продолжала меж тем тетка. «Не здесь, потому что здесь дорого. В пригороде. Ничего, поездишь. Я хуже начинала. Деньги есть у тебя?» Сашенька и без того румяной от смущения стала как вареная свекла. «Вот оно, начинается!» «Деньги, Литки, не показывай!» — предупредила мама. «Ха, понятно!» — усмехнулась Лидия Павловна. «Тебя предупредили о моих аппетитах. Сколько там у тебя, чтобы я не позарилась?» «Тысяча долларов», — пролепетала Сашенька, — «мне тетя дала». «Сколько же Мария постилась!» — расхваталась Лидия Павловна. «Тысяча долларов, ты подумай! Целое богатство!» «Еще рубли есть. Мама накопила». «Что?» — «Пустила кровь родительнице и тетку выпотрошила». «Зачем?» — «Чтобы Москву посмотреть». «Я...» — Сашенька сглотнула. «Хотела в институт». «У тебя же вроде есть образование!» Удивленно приподняла свои идеальные черные брови тетка. «Кстати, какое?» «Институт культуры». «Институт чего, прости?» Ее смех Сашеньку просто убил. Тетка смеялась до слез. Они стояли в зеркальной комнате и во всех зеркалах отражались нахохлившаяся, как воробей до крайности смущенная таким ледяным приемом Сашенька и роскошная, величественная Лидия Павловна Бестужева, госпожа и ее затюканная горничная, королева и гувернантка детей ее дворецкого, барыня и крестьянка со скотного двора. Ибо для Лидии Павловны запах красной Москвы был так же оскорбителен, как и запах навоза. «Ты можешь остаться здесь переночевать?» сказала она снисходительно, перестав смеяться. «Но завтра ты отсюда уберешься вместе со своим барахлом. Я тебе так и быть помогу. Двести пятьдесят в месяц будет стоить твоя квартира». «Так дешево?» – удивилась Сашенька. «Долларов, дура!» – начала терять терпение Лидия Павловна. «Поэтому тебе надо как можно скорее устроиться на работу». «Я планировала пристроить тебя секретарем-референтом к одному моему клиенту. Он мужик неплохой, денежный и щедрый. Но там нужно знание иностранных языков, английского и хоть немного итальянского. Но главное – модельная внешность. Я не ожидала, что ты такая маленькая», – обидно сказала она. «Моя средняя сестра нормального роста». Сашенька никогда не считала себя коротышкой. 165 — вполне нормальный женский рост. У них в Грачах она даже считалась высокой. В провинции народ мельче. Но тетка возвышалась над ней почти на голову. Должно быть, в классе Лидию Горбатову дразнили дылдой. «Мне надо выпить, чтобы все это пережить», – сказала Лидия Павловна и, оттеснив племянницу плетем, зашагала на кухню. Сашенька уныло двинулась следом. Собственно, это было одно огромное помещение, кухня, соединенная с гостиной. На низком столе перед огромным угловым диваном стояла открытая бутылка вина и бокал со следами чего-то красного на дне. Сашенька, которая пила только шампанское по большим праздникам, опять впала в ступор. Вино в будни и не за ужином. Тетка меж тем даже не обратила на бутылку внимания. С кухни она вернулась с пузатым бокалом, в котором в чем-то янтарном, пахучем плавали кубики льда. Наверное, это и называлось «Мне надо выпить». «Тетя Лида, может, мне покушать что-нибудь приготовить?» «Я умею». Лихорадочно пыталась растопить лед несчастная Сашенька. «Я ужинаю в ресторане. И не зови меня тетей! Еще чего!» «Тетя Лида!» Бестужево поморщилась. Это старит лет на десять. Не вздумай обращаться ко мне так на людях. Вообще забудь это тетя Лида. А как же мне вас называть? Ликой. Лидия – имя старомодное. От него так и воняет грачами. Для своих я Лика. Для тебя так и быть тоже. Тетка сделала из бокала внушительный глоток и, усевшись на диван, закинула ногу на ногу и сказала... Минут пятнадцать у меня еще есть. Итак, над чем мы остановились? Ах, да, на институте. Но и в какой же институт ты, милая, собралась поступать? Второе высшее образование тебе не помешает. Это верно. В литературной. Ты что-то пишешь? На лице у тетки было глубочайшее изумление. Кажется, Сашеньке впервые удалось ее чем-то заинтересовать. Да... «Стихи, почитай!» «Как? Сейчас?» «Ну да! А что тут такого? Ты же поэт!» Насмешливо сказала тетка. «Неужели наизусть ничего не помнишь?» «Помню, но я не готова!» Промямлила Сашника. «Тогда какой же ты поэт! В литературе огромная конкуренция! Как говорится, кто смел, тот и съел! Читай!» Велела тетка. Сашенька с трудом проглотила комок в горле и без энтузиазма, заикаясь от робости, начала. Поток дневного света обрезан об окно. Хорошая примета, как крепкое вино. Без всякого навета и прочего вранья хорошая примета, как радуга моя. «Стоп!» — прервала ее тетка и, качнув бокалом, выразительно продекламировала. «Зима не недаром злится! Прошла ее пора!» Весна в окно стучится и гонится двора. Ничего не напоминает? Размер тот же, пролепетала Сашенька. Кто бы мог подумать, что тетка знает наизусть хоть какие-то стихи и разбирается в поэзии. Но ну и зачем? Но зачем кому-то подражать? Глупостью заниматься зачем? Время драгоценное терять. Выброси это немедленно. И не вздумай никуда с этим ходить. «Не смеши людей! Ещё что-нибудь есть?» Я роман начала писать. «Роман? Это уже интереснее, потому что поэзия сейчас не пользуется спросом». «О чём роман?» «О любви». «Что ты знаешь о любви, девочка?» Рассмеялась тётка. «Ты ведь девственница?» Сашенька опять побагровела. «Порядочные девушки не обсуждают это вслух». «Значит, девственница!» Удовлетворенно кивнула тётка. «Роман о любви от девственницы. Это забавно. А секс там есть?» Ехидно спросила она. «Роман о любви не может быть без постельных сцен. Ну и как ты их собираешься писать, не имея постельного опыта?» «А если не собираюсь?» «Без секса это не продается», — отрезала тетка. «Так что же мне делать? Сначала замуж выйти, а потом писать?» «Ты сначала выйди. Думаешь, это так просто? Замуж!» — хмыкнула тетка. «То есть интимных отношений вне брака ты не признаешь?» «Забавно!» — повторила она. «Узнаю, родные грачи!» «По-вашему, девственнице быть плохо?» Сашенька еле выговорила это. На откровенные темы она всегда говорила неохотно и краснее. «Нет, от отчего же, это замечательно. Девственность в цене, так что ты береги ее. Может, даже за богатого замуж выйдешь. Хоть что-то ценное у тебя есть, кроме тысячи долларов и дерьмовых стежков. Насмешливо улыбнулась тетка. «А вообще, милая, ты бы лучшие детективы писала. Вот кто деньги лопатой гребет. Эти пишущие бабы неплохо зарабатывают, когда попадают в струю. Но...» «При чем тут литература и деньги? Разве пишут не для души?» «О, как все запущено-то!» — удивленно сказала тетка. «Некрасивая, дурно одетая идеалистка, да еще и девственница!» «Что же мне с тобой делать?» впрочем, мы решим это завтра!» Она встала. «Меня ждут. Я еду в ресторан». «Я, наверное, переоденусь?» Сашенька тоже встала. «А при чем здесь?» ты но мы ведь будем ужинать это я буду ужинать а ты милая свой ужин еще не заработала впрочем можешь покопаться в моем холодильнике авось что нибудь и найдется сразу предупреждаю готовить я не умею да и времени на это у меня нет поэтому продуктов в доме мало много только выпивки предпочитаю ужинать вне дома но ведь уже девятый час И что? Ах да, в горачах уже спать легли. Помню. В шесть вечера улицы пустеют, а в девять город вообще вымирает. Друг за другом гоняются по кругу три собаки. Провинциальные привычки надо бросать, милая, если хочешь жить в Москве. Здесь в девять вечера народ только с работы возвращается. Москва вообще не спит. Напротив, ночью, здесь начинается все самое интересное. Но об этом мы еще поговорим. Кстати, в чем ты собиралась пойти в ресторан?» С любопытством спросила тетка. «У меня есть платье», – оживилась Сашенька. «Покажи». Она метнулась в прихожую. Платье было миленькое, синее, с длинным рукавом и юбкой в круговую складку. Оно очень Сашеньке шло. Тетка такая модница, должна его оценить. Сашенька дрожащими руками достала из чемодана платье, и торжественно понесла его в гостиную. «Что это?» Тетка замерла у стола, с удивлением глядя на платье. «Мое парадное платье». «Это Шанель, да? Куплено в ЦУМе, в бутике или в Милане». «Что вы, тё... Лика?» Еле выговорила она. «Нет, конечно. На нашем рынке». «Платье с рынка в горачах». Тетка вдруг изменилась в лице, потом схватила со стола бутылку вина и выплюснула остатки... на Сашенькино платье. «Тетя!» – отчаянно закричала она. «Что вы делаете?» «Убиваю эту мерзость! Надеюсь, вино не отстирается. Кстати, гордись. На твоем дерьмовом платье настоящее французское вино, которое стоит 100 евро за бутылку. Я на тебя уже потратилась». Сашенька зарыдала, глядя на испорченное платье. «Единственное парадное» или «на выход», как говорила мама. «Я куплю тебе что-нибудь», — поморщилась тетка. «На свои, потому что твои хватит только на джинсы с курткой. В чем-то тебе действительно надо ходить на работу». «Спасибо», — пролепетала Сашенька. «Это не акт благотворительности. Я должна твоей матери какие-то деньги. Все чеки я сохраню. И потом ты отвезешь их Анне. Пусть подсчитает, сколько я на тебя потратила». Таким образом мы частично закроем наши долги. Что касается долгов моральных, мы об этом потом поговорим. И не с тобой. И тетка отправилась в гардеробную переодеваться для ресторана. Сашенька осталась сидеть в гостиной. По ее щекам рекой текли слезы. Ледяной прием, откровенные насмешки, оскорбления и под конец испорченное платье. И это родная кровь. сестра ее матери. Чего же здесь, в этом городе, ждать от чужих людей, если свои так безжалостны?» Сашеньке захотела встать и немедленно уехать обратно в Грачи. Но она вспомнила о банках с оленями и вареньями. Еле-еле дотащилась сюда с тяжеленными чемоданами. «Может, тетя Лида, увидев гостинцы с родиной, смягчится?» И Сашенька метнулась в прихожую, когда тетка опять появилась в гостиной, одетая во что-то струящееся, шелково-гипюровое, с разрезами на длинной до пола юбке, Сашенька аккуратно расставляла на кухне банки. «Что ты делаешь?» «Это мама прислала. Варенье из черники и маслята, а еще сушеная малина. От простуды хорошо помогает». «Какие еще маслята?» Разгневанная тетка уставилась на обернутые газетами и перетянутые поверх них скотчем банки. Газеты Сашенька еще не все успела оборвать. Она как раз и занималась этим, когда на кухне появилась тетка в вечернем туалете. Черно-белые обрывки страниц Грачевского вестника превратили сияющие панели стильной кухни в засиженную мухами стойку на раздаче заводской столовки. Холеной рукой в золотых кольцах Тетка брезгливо взяла одну из банок. «У вас это едят?» Сашенька растерялась. «Варенье получилось вкусное. Мама Аня была отличной хозяйкой». «Грачевские маслята», — презрительно сказала тетка. «Я помню, как нас, трех сестер, мать выгоняла на продразверстку. В лес по ягоды и в сосны за этими самыми маслятами. Пока ведро не наберешь, домой лучше не возвращайся». А там кусачей комары и даже змеи в этих соснах. А потом, зимой, мы их ели, эти грибы. Она поморщилась. С картошкой в шинелях или с пюре. Даже с макаронами. Потому что полки в магазинах были пустые, а в Москву за колбасой не наездишься. Ее, эту колбасу, мы резали толстыми ломтями, потом обжаривали их в растительном масле и складывали в морозилку про запас». «Жареная вареная колбаса – деликатес моего детства. Когда приходило время ужина, мать лезла в погреб и накладывала из бочонка в глубокую миску соленые маслята или помидоры». «Да меня тошнит от этих воспоминаний! Убери это!» «Куда?» – растерял Сашенька. «Да куда хочешь! Впрочем, маслята оставь! Все мои друзья – москвичи и почти все из обеспеченных семей!» У них было совсем другое детство. Они за колбасой в очередях не давились. Для них маслята – деликатес. Они продаются либо на рынке за баснословные деньги, либо в магазинах для богатых. И именно как деликатес. Так я это и преподнесу. Купила на рынке у проверенной бабушки, мастерицы мариновать и солить. А вот кому бы сплавить варенье? Задумалась тетка. «В общем, приберись тут, пока меня нет. Я буду поздно», – небрежно сказала она и отправилась в прихожую за шубой. Сашенька, робко выглянув из кухни гостиной, смотрела, как тетка надевает сапоги на шпильки. Теперь она уж точно была выше на целую голову. Величественная, в длинной до пола шубе с пушистым пестрым воротником. Сашенька даже затрудняла сказать, что это за мех – В грачах она ничего подобного не видела, но шуба была шикарная, и тетка шикарная. Холодно кивнув племяннице «пока», тетка щелкнула замком. Сашенька осталась одна и почувствовала себя потерянной и несчастной. Она стояла в опустевшем холле, прислушиваясь к шагам на лестничной клетке, словно щенок, которого хозяйка не сочла за труд накормить и выгулять. Никто ее тут не ждал и не собирался ей помогать. Даже чаю попить не предложились дороги. Да разве так? Встречают гостей. В родных-то грачах сразу накрывают на стол. Последние деньги тратят, чтобы гости остались довольны. А тут... К ее огромному удивлению, в холодильнике оказалось полно продуктов. Многие из них Сашенька не знала, как есть. У них в грачах такое не продавали даже на рынке. Ну, кто, скажите, станет есть крабов, когда в озере полно рыбы? Причем за даром, а не за баснословные деньги. Икра есть у воблы. Сашенькина мама, у которой плохие зубы, сосет ее, как конфеты. И для нее это деликатес. А тут икра в банках. Этих красивых банок много. Этикетки лучше не читать, а не то почувствуешь себя невежей. Она решилась взять только яйца с сыром да молоко. И быстренько сварганила вкуснейший омлет. Поужинав, почувствовала, что ее сморило. Без тетки Сашенька не решилась помыться. Блестящие краны в шикарной, отделанной мозаикой в ванной комнате, внушали ужас. Не дай бог чего-нибудь сломать по незнанию. Постельного белья ей не дали, поэтому Сашенька приткнулась на диванчике в зеркальной комнате, накрывшись своей зимней курткой. Несчастной девушке было так плохо, что она охотно поревела бы, если бы так не боялась запачкать светлый диван или привлечь внимание соседей. Кто знает, какие люди живут за стенкой. Поэтому Сашенька плакала беззвучно и без слез. Она проклинала этот огромный безжалостный мир, который, оказывается, похож на матрешку. «Ты живешь в самой маленькой и вполне себе счастлив. И вдруг она открывается, и ты оказываешься в другой». Большой матрешки, и в ней тебе уже неуютно. Тамошние обитатели смотрят на тебя свысока. Вещи пугают нулями на ценниках, в то время как твои собственные ценности обнуляются. Еда имеет незнакомый вкус, и даже время течет по-другому. И бежать бы отсюда побыстрее, ноги уносить и голову пока цела, если бы не любопытство. Вопрос первый — Откуда у людей такие деньги? Вопрос второй. Почему эти люди находятся на вершине пирамиды, и именно они всем и всеми управляют? В чем их секрет? Вопрос третий. Почему все стремятся сюда, если здесь так страшно и так плохо? И, наконец, вопрос четвертый. «Могу ли я сюда вписаться?» в эту систему ценностей и также всем управлять? Фирмами, заводами, банками, финансовыми потоками, законами, другими людьми? Или это под силу только избранным? А кто и как их выбирает?